Глава 44. Пошевеливайтесь, ленивые ублюдки, прокричал Перри, и я вскинула бровь. Он прошествовал по палубе хлопая в ладоши. Поживее. Что-то он слишком увлекся!» — пробормотал поднос Делана, а я подавила смешок. Мы с Кастелом подняли ящик и двинулись к пирсу. Деревянные исходни под нашими ногами зашатались, и я ахнула, глядя вниз на бурлящую грязную воду. Успокойся прошептал Кастил. «Я кивнула, и Пэри повел нас к телеге. Кейран с Делана шлись за нами. Когда мы проходили мимо гвардейцев, у меня заколотилось сердце, но те не обратили на нас никакого внимания, отвлекшись на сильно накрашенных женщин, которые что-то кричали мужчинам на кораблях. Хвала богам, что некоторые мужчины не способны ни на чем сосредоточиться, когда поблизости маячит смазливая личика». «Проклятие, что вы делаете?» — воскликнул какой-то мужчина, когда мы обошли телегу. Его лицо с обвисшими щеками посуровило. «Это не...» «Тихо!» — Кастел развернулся к нему. От властности и ровного тона, каким было произнесено это слово, у меня перехватило дыхание. Мужчина замолчал и уставился в глаза Кастелу. Его тело застыло, он замер на месте, удерживаемый невидимыми струнами принуждения. Я сама оцепенела. Кастел очень редко использовал принуждение. «Ты не скажешь ни слова, ни одного слова, пока эти ящики грузят в твою телегу. Ты не издашь ни звука», — сказал Кастел. Его голос был мягким и плавным. «Как только ящики погрузят, ты отвезешь их туда, куда направляешься. Понятно?» Мужчина кивнул, медленно моргая, а потом просто стоял, пока нас окружила другая команда со своими ящиками. Я не могла оторваться от пустого выражения его лица. «Идите», — прошептал Перри, вклиниваясь между нами. В ящике, который взгромоздили на телегу Кейран с Делана, задребезжали бутылки. «Да хранят вас боги». «Пусть боги хранят тебя», — ответил кастил обходя Перри. кастил подтолкнул меня в плечо. Я обернулась и бросила взгляд на Перри. «Будь осторожен. Буду, моя королева». Я догнала Кастела, и мы быстро смешались с потоком рабочих в плащах и куртках, входящих и выходящих из ворот вала. Рассматривая толпу, я знала, что не стоит оглядываться на Делана с Кейраном. Они сами нас найдут. Я сосредоточилась на том, что впереди. Чем ближе я подходила, тем хуже воняло. Потом и жиром вперемешку с гнилой рыбой. Я знала, что запах будет только усиливаться. Ведь люди вынуждены были жить в маленьких домах под валом, построенных один над другом, и солнце туда почти не проникало. Я заметила не только тошнотворную вонь. Мое внимание привлекло состояние вала. Крошечные трещины в массивной стене. Никогда не видела ничего подобного и не представляла, что могло причинить такой ущерб. «Посмотри на вал», — произнесла я в полголоса, и Кастел слегка поднял голову. Он ничего не сказал, когда мы проходили в ворота с толпой рабочих и повел меня по узким улочкам делового района через рынки по дороге, покрытой нечистотами, которые оставили лошади и смертные. Я ощутила на спине взгляд и поняла, что Кейран и Делана нашли нас. Мимо ехал запряженный лошадьми фургон. Возница скорчился и не замечал ребенка, бегущего по мощеному тротуару со стопкой газет. Краснощекий мальчик с перемазанным сажей лицом и неопрятными светлыми волосами бросился на дорогу. кастил выбросил вперед руку, схватил мальчишку за шкирку и оттащил в сторону. «Эй, господин, отпустите меня!» — завопил тот, отчаянно вцепившись в газеты. «Я не здесь!» Он замолчал, когда в нескольких дюймах от его лица протопали мощные копыта и прокатились колеса фургона. «Дерьмо!» — прошептал малыш. «Не за что», — ответил кастил ставя мальчика на тротуар. Тот развернулся, выпучив глаза. «Спасибо, господин! Меня бы расплющило, как мамину лепешку!» Он вытаращился на дорогу. Расплющила, как мамину лепешку?» — прошептал за моей спиной Делана, и я подавила смех. «Можешь отблагодарить, если расскажешь, что произошло с валом», — заговорил кастил убирая руку под плащ. «Почему он весь в трещинах?» Мальчик сдвинул брови и уставился в тень, скрывающую лицо Кастела. «Это земля, господин. Она качалась, и я слышал от Телли из рыбной лавки, что земля тряслась до самой столицы. Мама говорит, что это боги, что они разгневались». «Не знаю, что стало причиной землетрясения, но точно не боги». «Когда это произошло?» — спросил кастел. «Не знаю, месяц назад или около того». Мальчишка переминался с ноги на ногу. «А как это вы не знаете, если тогда все тряслось?» «Допустим, я спал», — заметил Кастел, и я закатила глаза. Мальчик недоверчиво уставился на него. Кастел вытащил руку из-под плаща и уронил на стопку газет несколько монет. Недоверие мальчика сменилось удивлением. Он вытаращил глаза. «В следующий раз смотри по сторонам, прежде чем выскакивать на дорогу», — сказал Кастел и шагнул в сторону. «Спасибо!» — крикнул мальчишка и припустил прочь. «Просто чтобы ты знал!» — протянул Киран спустя несколько секунд. «Ни по каким сторонам он не смотрел!» «Конечно нет!» — отозвался Кастел, проходя мимо меня. «Как вы думаете, что стало причиной землетрясения?» — поинтересовалась я. «Мы углублялись в город и пересекли переулок, заваленный мусором. Я старалась не дышать». «Не знаю». — Кастел посмотрел на меня. Никогда не слышал, чтобы землетрясение распространялось отсюда до Корсадонии. «Но если боги проснулись и учуяли вонь этого переулка», — начал Кейран, — «то понимаю, почему они встряхнули землю». «Все не так», — напомнила я. «У людей, которые здесь живут, нет выбора, кроме как довольствоваться тем, что у них есть». «Мы знаем», — тихо сказал Кастел, ведя нас на другую заполненную людьми грязную улицу. Мы быстро шли по заполненным хламам, переулкам и кварталам, обходя уличных торговцев, людей, спешащих по делам, и тех, кто бесцельно слонялся, в лохмотьях, сосунувшимися лицами, бледных, как призраки. Они так напоминали жаждущих, что у меня скрутило желудок. Я начала думать, что они страдают от изнурительной болезни, которая возникает по ночам и уносит жизни спящих. Болезни, причина которой — жажда крови вознесшихся. Не только я пялилась на этих бедняк. Они привлекли внимание и Кирана с Делана. Негодование и подозрительность вольвенов клубилась вдоль душных улиц. Добравшись до внутренних частей города, мы с Кастелом сняли шляпы, но капюшоны оставили, а Делана с Кейраном бросили плащи, чтобы их подобрали те, кому они нужны. Во всем черном, с короткими мечами из кровокамня, они выглядели, как обычные гвардейцы, каких можно увидеть в любом городе королевства Солис. Разница между районами вблизи вала и территорией возле замка Красная скала была разительной. Здесь ветер свободно гулял между далеко расположенными друг от друга домами, вместо переулков – просторные дворы и сады. Рестораны и дома освещались электричеством, а не масляными лампами. Телег на ровных мостовых было меньше, а экипажей – больше. А на улицах не встречалось ни частоты мусора. Воздух был чище, тротуары и газоны ухожены. Нам пришлось замедлить шаг, чтобы не привлекать внимание гвардейцев, которые патрулировали улицы, защищая тех, кто в защите не нуждается, а тех, кому она нужна. Проходящие мимо пары в оттороченных мехом плащах и платьях с драгоценностями направлялись в магазины или садились в экипажи. Кастел обвел рукой мою талию, а я сгорбила плечи. Случайному наблюдателю могло показаться, что Кастел пытается меня согреть, пока мы гуляем под густым пологом папоротников и надземными переходами. Замок при дневном свете выглядел так, словно был покрыт коркой засохшей крови. Мы пересекли широкую дорогу, по обе стороны обсаженную деревьями, и вошли в густой парк у подножия второй стены, окружающий замок Красная скала. Под прикрытием заросли Кастел с кираном вели нас по лабиринту из деревьев и кустов диких ягод. Не прошло и получаса, как показалась, внешняя стена Красной скалы. «Мы перелезем стену?» — спросила я. Кастел рассмеялся. «В этом нет необходимости, моя королева. Мы просто пройдем через нее, а потом попадем в старый подземный проход». Я посмотрела на него, затем на Кирана. Думая о внутренней стене вокруг замка Тирман и секции возле рощицы Жакаранды, я повернула голову к Кастелу. «Что, серьезно, здесь тоже обрушилась часть стены?» Усмехнувшись, Кастел дернул меня за отворот плаща и направился к низконависшим ветвям. «Вознесшиеся славятся тем, что тратят огромные суммы на дорогие платья и сверкающие камушки. Но знаешь, чем еще они славятся?» Он поднял ветку, и через тонкие голые прутья показалась куча серых камней возле узкого пролома в стене. Нежеланием потратить хотя бы немного монет на самые основные нужды своих городов и даже своих замков. «Боги!» — вымолвила я, качая головой. Кастел подмигнул. «Какое безобразие!» — Деланат бросил с лица пряди светлых волос и улыбнулся. «Но нам это на руку!» Кастел повел нас вперед, поднимая по пути ветви и придерживая их для меня. Когда мы вошли в пролом и протиснулись в темное пространство, нас приветствовал землистый мускусный запах, сильно напоминающий туннели, по которым мы пробирались в Элизиум. Я заставила себя сосредоточиться на нашем плане. По словам Кастела и кирана во двор можно попасть по подземным переходам и камерам. Там мы сможем получить представление о том, с чем имеем дело». «А потом...» «Что ж, мы направимся прямиком в сердце замка Красная Скала, в Большой зал, и объявим, что приехали раньше, чем нас ждали. Мы застигнем их врасплох, и наверняка поднимется суматоха среди командования гвардейцев и в самой кровавой короне. Ведь нам удалось пробраться прямо у них под носом. А быть захваченными врасплох часто равнозначно роковой слабости. «Осторожно!» Кастел нашел в темноте мою руку. Тот уклон. «Для чего вознесшиеся это прорыли?» спросила я, пытаясь понять, куда мы попали. «Это было еще до вознесшихся», пояснил Кастел, двигаясь в пустоте, как тень. Остановившись, он толкнул плечом дверь, которая негромко заскрипела. Нас ждал освещенный факелами земляной туннель. «Из парка ведет тропинка прямиком к утесам. Полагаю, эти ходы когда-то использовали контрабандисты». А я могу сказать, что вознесшиеся, которые раньше здесь жили, использовали их для контрабанды иного рода, — заметил сзади иран Людей. Они могли использовать подземелье, чтобы заводить смертных в замок и из него так, чтобы их не видели на поверхности. Я пожала плечами. Мы шли мимо сырых каменных стен, и я держала руку на рукоятке вольвенского кинжала. Мы добрались до двух коротких лестниц, где коридор разделялся. Кастил свернул направо. На пути нам попадались разные помещения, некоторые со старыми деревянными дверями, теперь заколоченными, другие открытые, и в них виднелись полки с пыльными бутылками, как я полагала или надеялась, вина. «Как ваш советник», — негромко начал Кейран. «Я бы хотел официально предложить поставить охрану у входа во все туннели, во всех резиденциях, где вы можете остановиться». Кастил фыркнул. «Великолепное предложение». От Делана исходила настороженность, привлекшая мое внимание. «Что это?» Он осматривал помещение. «Они знают, что мы придем. Вам следовало подумать, что кому-то из их гвардейцев может прийти в голову поставить охрану в этих туннелях просто на всякий случай, тем более, что в прошлом в замок уже проникали». «Да, но они не знают, каким образом мы войдем», напомнил киран В словах Делана был смысл, но кровавая корона редко покидала столицу, насколько мне известно. Знали ли они об этих туннелях? Могли их обнаружить вознесшиеся, которые жили в королевской резиденции? Возможно, да, потому что через них легко приводить людей или избавляться от тел. Мы двинулись дальше, пересекли еще одну короткую лестницу. Мою кожу покалывало беспокойство. Я вгляделась в коридор, по которому шли Кастел с Кейраном, сосредоточив внимание впереди. Сбоку находилась камера, освещенная факелами. Я вдруг остановилась, и Делана чуть не налетел на меня. «Что?» По нему прокатилось удивление, когда он увидел то же, что и я, и выругался. «Что такое?» — обернулся Кастел, а я направилась в камеру. «Что ты делаешь?» «Клетка. Смотрите, что в этой клетке». Я поспешила вперед, не вполне веря своим глазам. В клетке, стоящей посреди тесного помещения, большая серая кошка пыталась протиснуть лапы между выцветшими белыми прутьями. Меня хватило дикое ощущение дежавю. «Смотрите», — повторила я, тряхнув головой, — «это не может быть тот же самый, но... Он выглядит так же, как пещерный кот, которого я видела в детстве». «Что за фигня?» — вымолвил Кейран, останавливаясь у входа в камеру, а Кастел подошел ко мне. «Он и правда похож на пещерного кота», — пробормотал Кастел. Огромный кот беспокойно расхаживал по клетке, его мышцы бугрелись под гладкой шерстью. Он смотрел между прутьев яркими зелеными глазами, умными глазами, понимающими. «Зачем держать его здесь?» «И привозить его с собой», — тихо добавил Делана, пристально глядя на зверя. «Выглядит так, будто его голодом морят». «В самом деле...» Я шагнула вперед. Кот остановился, глядя на меня. «Поппи», — прошептал кастил — «мы спешим». «Знаю, но...» «Не понимала, как объяснить, что я чувствую. Почему Итер в моей груди сейчас так яростно загудел?» «Ладно, значит, ты была права. У них есть пещерный кот». В голосике ирана звучало напряжение. «Но у нас нет времени, чтобы освобождать местных питомцев». Я понимала, что у нас нет времени, но также сомневалась, что пещерного кота или любое другое дикое животное можно так долго держать живым в клетке. Но... я не могла себя остановить. Я опустилась на колени перед клеткой, и немигающий взгляд кота уставился мне в глаза. Я протянула руку сквозь прутья. «Поппи, не смей совать руку!» Кастел бросился ко мне. «Слишком поздно». Я коснулась пальцами мягкого меха, когда Кастел схватил меня за руку и дернул назад. А кот вздрогнул и продолжал дрожать. «Что происходит?» В панике воскликнула я. Кастел поставил меня на ноги. «Я ему навредила?» «Я не хотела!» «Я замерла!» Мы все застыли на месте и не могли отвести глаз. Даже Киран. Кот сел на задние лапы неистого дрожа. Его шерсть встала дыбом. Из его глаз сочился серебристый белый свет, искря и потрескивая. Кожа под блестящей шерстью начала светиться. «О боги!» — простонал Делана. «Попи, тебе надо прекратить трогать, что не попадя». Шерсть превратилась в кожу, которая разгладилась и стала золотисто-смуглой. Длинные рыжевато каштановые волосы упали на пол клетки, окутав ногово мужчину, который согнулся на коленях в клетке. Выступающие кости и мышцы на плечах и ногах выдавали, насколько он исхудал, но яркие зеленые глаза встретились с моими. Мужчина содрогнулся и с такой же быстротой, с какой принял смертный облик, снова стал большим котом. Кот лежал на животе, опустив голову и сильно дрожа. «Я опять спрошу», — произнес Киран, «Какого хрена здесь происходит?» «Может, он Виверн?» — предположил Делану, упомянув кровную линию, которая считалась вымершей. «Или перевертыш? Некоторые старые перевертыши могли принимать облик животных». «Не знаю». Кастел сглотнул, потрясенно глядя на существо. «Но нам нужно идти дальше». «Что?» — я развернулась к нему. «Мы не можем его бросить». «Мы должны, Поппи». Он взял меня под руки. «Ты же видишь, что это за прутья?» Я оглянулась, и у меня упало сердце. «Это кости», — продолжал Кастил. «И вряд ли кости смертных». «Твои способности против них бессильны, а мы не сможем их сломать, не подняв шум». «Но...» «И даже если мы его освободим, что с ним будем делать?» — спросил Кастил, ловя мой взгляд. Он вздохнул и обхватил ладонями мое лицо. «Послушай меня. Знаю, ты не хочешь его здесь бросать. Я тоже. Но сейчас мы ничего не можем сделать». «Он прав», — сказал Кейра, наглядываясь на коридор. «Мы его не бросим». «Нет?» — спросила я. «Мы знаем, что он здесь. Мы попросим его освободить». — объяснил Кастел. — Это войдет в нашу сделку. — Это хорошая идея. Я посмотрела на кота. Он закрыл глаза, его бока быстро поднимались и опадали. — Потому что я умный. Кастел поцеловал меня в лоб и прошептал. — Поппи, я люблю твою сострадательность, правда люблю. Но нам нужно идти. Я кивнула, глядя на существо. — Мы вернемся. Пообещала я ему, не зная, понимает ли он меня и осознает ли, что мы еще здесь. Скрипя сердце, я покинула камеру. Пристальный взгляд мужчины не выходил у меня из головы. Не думала, что он виверн или перевертыш, или зачем тогда понадобились кости божества, чтобы держать его в клетке. И, конечно, это не мог быть... Малик мог менять облик?» — спросила я, когда мы вступили на узкий лестничный пролет. Нет ответила идущий впереди Кастил. «Знаю, о чем ты думаешь, это не он. Он был не из тех божеств, которые могли превращаться». Этот ответ не принес мне облегчения. Мы завернули за угол, и Кастил медленно открыл дверь. «Чисто», — прошептал он. Мы вышли в задний коридор на первом этаже замка. Судя по голым стенам и скудному освещению, им пользовались только слуги. Мы тихо пробрались до конца коридора, где висело алое знамя с золотым королевским гербом. До выхода оставалось несколько футов, когда Кастел негромко выругался. Схватив меня за руку, он задвинул меня себе за спину и шагнул вперед, вынимая меч. В коридоре кто-то вышел и остановился перед знаменем. Оказалось, что это молодая женщина с черными, как ночь, волосами, убранными назад и заплетенными в толстую косу. Ее руки, верхнюю часть груди и шею покрывала прозрачная кружевная ткань черного цвета. Полоски более плотного материала бежали по кружевам, как лозы. Туника облегала грудь и живот и разлеталась на округлых бедрах. Разрезы по бокам открывали черные штаны и сапоги, зашнурованные до колен. Это была не служанка. И дело даже не в одежде, а в изогнутых полумесяцем клинках у нее на боках. Клинках из блестящего черного тени камня и на ней была нарисованная или вытатуированная маска, темно-красная с черным, скрывающая почти все лицо. Маска поднималась над бровями, доходя до линии волос, и опускалась почти до челюсти с обеих сторон лица. Ее глаза были такого невероятно бледного серебристо-голубого оттенка, что казались почти бесцветными. Крылья. Маска напоминала крылья хищной птицы на фоне оливковой кожи. Это «Прислужница? Возможно, но она не вампир. У нее были эмоции. Я чувствовала их за толстыми ментальными стенами». «Здравствуйте», — довольно вежливо произнесла она. «Мы вас ждали». Я потянулась к вольвенскому кинжалу, но Делана наметнулся вперед, выхватывая меч из кровокамня. Девушка двигалась с невероятной быстротой, размытое пятно черных кружев и темно-красного. Она крутанулась под рукой Делана, зажала его руку между своим и его телом и обхватила ногой его за пояс. Повернулась еще раз, разворачивая его от себя. Через мгновение она держала один изогнутый клинок у шеи Делана, а другой прижимала к его животу. Никто из нас не двигался. Кажется, нас всех ошеломило то, что мы только что увидели. «Отпусти его». Заговорил Кастел тем же властным приказным голосом, которым принуждал подчиниться. «Сейчас же!» Она взглянула на него. «Отпущу, когда буду к этому готова». По мне и Кастелу прокатилось потрясение. На эту женщину принуждение не действовало. Мое сердце тяжело сжалось. Мне приказали не проливать кровь без необходимости. А то у меня, признаюсь, есть такая дурная привычка сообщила она, глядя в напряженное лицо Делана, который безуспешно пытался вырваться из ее хватки. Хватки раскрашенной девушки на несколько дюймов ниже меня. Она удерживала вольвена, стоя на цыпочках. «Пожалуйста, даже не думай сменить облик и заставить меня сделать кровопролитие совершенно необходимым». «Что ты такое?» — прорычал Делана. «Прислужница?» Предположила я, думая о женщине, которую знала как свою маму и которая, скорее всего, и была моей родной матерью. Да, и много кто еще. Нераскрашенные губы изогнулись в натянутой улыбке, и она перевела взгляд на нас. Но сейчас я просто ваш дружеский эскорт. Она даже не моргнула, когда с обеих сторон коридора послышался топот множества ног. Точнее, одна из многих сопровождающих. В считанные секунды, лишенный окон коридор, наводнили десятки королевских гвардейцев с обнаженными мечами. Среди них были и рыцари в броне, похожие на тех, что приезжали в предел спесы. На шлемах, алые плюмажи, верхняя часть лиц прикрыта красными масками. Я прерывисто выдохнула. «Отпусти его», — потребовал Кастел, опустив подбородок. «Мы будем вести себя хорошо, если и ты будешь вести себя так же». Жуткие глаза сосредоточились на нем, и я ощутила от девушки быстрый всплеск терпкости, сильной тревоги. Но это сразу прошло, и она широко улыбнулась, открывая два ряда зубов без клыков. «Разумеется», — довольно бодро ответила она, «я вообще отличаюсь примерным поведением». У меня сложилось ощущение, что она лжет. Мы ждали сколотящимися сердцами, Итер в моей груди рвался наружу. Я могла уложить их всех, как сделала с незримыми по дороге в Эвээмон. «Так ты меня отпустишь?» — спросил Делана, и девушка кивнула. «Ну так отпусти». «Отпущу», — она перевела взгляд на меня. «Но понимаешь, вы уже плохо себя повели, когда пробрались в подземелье». Она негромко подсокала языком, и под моей кожей запульсировала энергия. «Пошли туда, куда вам не следовало соваться». Ее ничего не выражающие глаза сверлили меня. Увидели то, чего видеть не следовало. «Мужчину в клетке?» Ее улыбка поблекла. «Наша королева будет очень недовольна, но я готова оказать вам кредит доверия, особенно тебе», сказала она мне. «Не пытайся ничего делать, иначе жизнью расплатитесь не вы, а те, кто ехали к восточным воротам». Я застыла, охваченная недоверием. Ванетта и остальные еще не должны были добраться до ворот. Как? Мы их увидели и ускорили их прибытие, ответила она, не убирая клинков от горла и живота Делана. Сегодня утром, если быть точной. Боги, где они? потребовал ответа Кастел, скрипя зубами. Они в безопасности и ждут, когда вы к ним присоединитесь. И мы должны тебе верить усомнился Кейран. «Она говорит правду», произнес справа знакомый голос. У меня перехватило дыхание. Я обернулась, а кастил напрягся, словно готовясь броситься ко мне. Из коридора вышел Йен, переводя взгляд с нас на девушку и Делана. Он казался напряженным, и это отражалось на его бледном лице. «Тебе же запретили проливать кровь без необходимости» тихо заговорил Ян. «Видишь?» — девушка подняла брови, показывая на нас. «И я еще ничего не пролила, ни капли». Без предупреждения она отпустила Делана и шагнула назад, опуская клинки. Делана повернулся, тяжело дыша, и злобно уставился на девушку. Она ему подмигнула. «Она сказала правду. С вашими друзьями все хорошо». Ян поймал мой взгляд. «Я отведу вас к ним, и королева встретится с нами там. Оружие можете оставить при себе». Я посмотрела на Кастила. На его челюсти ходили желваки. Он коротко кивнул. «Ладно, мы затем и пришли, чтобы повидаться с кровавой короной». И не похоже, что у нас был выбор. «Боги, так вот почему в подземельях не оказалось охраны. И, возможно, поэтому мы попали в город без проблем». Они уже знали, что мы идем другим путем и будем раньше, чем нас ждут. Мы потеряли преимущество, прежде чем это поняли, и это нас застигли врасплох. Гвардейцы подождали, пока мы двинулись с места следом за странной девушкой. Кастел держался поближе ко мне, а Йен шел рядом. Мы шагали по коридору без окон, и он смотрел прямо перед собой. «Сестра, надеюсь, с тобой все в порядке» произнес он, и я взглянула на него, не говоря ни слова. «И твое путешествие после нашей последней встречи прошло хорошо». Я посмотрела на него пристальнее, и он бросил на меня быстрый взгляд. Ничего не могла прочесть в нем и в его бездонных глазах, но не попытался ли он незаметно спросить о стражах Никтоса? «Хорошо», — солгала я. Его черты слегка расслабились. Клянусь, он испытал облегчение. Прекрасно. Ты в... Я осеклась, прежде чем выпалила свои подозрения. Девушка, идущая впереди нас, оглянулась через плечо. Ты один? Где твоя жена? Леди Клаудия осталась в столице. Мы вошли в большой зал, и Кастел коснулся моей руки. Как и в коридорах, здесь не было солнечного света. Окна закрывали тяжелые багровые портьеры, и возле каждого стоял рыцарь. У возвышения располагались кресла и кушетки, а перед ними — столики с нетронутой едой и напитками. Кресла были заняты. Из одного поднялась Ванетта, следом за ней Эмиль, Лира и Хиса. Нел уже стоял позади них. Никто не выглядел радостным, но я ощутила облегчение, исходящее от них и от нас. Кто-то еще оставался в кресле, частично закрытый. Ванета поймала мой взгляд и шагнула в сторону. У меня весь воздух вышибло из легких. Из кресла поднялась Тони, красавица в простом розовом платье с длинными летящими рукавами. «Папи», — прошептала она, шагнув вперед и взглянув на Ванетту и Эмиля. «Вы правда?» «Это моя сестра», — перебил ее Йен. Они обменялись взглядами, возможно, предостерегающими, но ком у меня в горле стал еще больше, потому что Тони не... Она не была вознесшейся. Я бросилась к ней, но Кастел поймал меня за руку. «Все хорошо», — тихо сказал Йен, но взгляд, который Кастел кинул на него, свидетельствовал, что он не верит ни одному слову моего брата. Но Эмиль кивнул. «Да». Кастел стиснул челюсти но выпустил мою руку, и я ринулась вперед в тот же миг, когда Тони пробежала мимо Эмиля. Ее золотисто-каштановые кудряшки были, как всегда, растрепаны и прекрасны. В тот момент, когда я обняла ее и ощутила под ее платьем теплую кожу, меня затрясло. Я задрожала еще сильнее, когда она ввела меня руками так же крепко, как я ее. Я чувствовала, что она сильно дрожит, а еще чувствовала ее эмоции шипучее и сахарное изумление, землистое и древесное облегчение и горький вкус. «Королева не такая, какой кажется», — прошептала Тони мне в ухо, и ее страх застрял комом у меня в горле. «Тебе нужно...» «Поппи выглядит иначе», — вмешался Ян, подходя к нам сзади. «Разве нет?» Я отстранилась, ища взгляд Тони, а она кивнула. Я быстро взглянула на Йенна и увидела, что прислужница пристально на нас смотрит, медленно перемещаясь позади Кастила и Кирана. Оба они подошли ближе. Тони. Она знала правду о королеве и вознесшихся, и Йен пытался ее защитить. «Знаю», — сказала я, встретив взгляд Тони. «Без вуали я выгляжу иначе». Губы Тони дрожали, но она заставила себя улыбнуться, переводя взгляд с Сьена на меня. «Ты прекрасно, без Вали. Я провела ладонями по ее рукам. «Я так рада тебя видеть! Я сильно по тебе скучала и волновалась!» «И я по тебе скучала!» — ответила Тони, сознавая, что в зале полно охраны. Но волноваться было незачем. Она сглотнула и посмотрела на Кастела, который остановился рядом со мной. «Привет!» Она помолчала, слегка прищурившись. «Хоук!» Как она произнесла его имя и каким взглядом наградила, в этом было столько Тони, что я чуть не расплакалась. «Привет, Тони!» Кастел склонил голову. «Рад видеть, что с тобой все благополучно, хотя мне хотелось бы убедиться в этом при иных обстоятельствах». «Как и нам всем», — пробормотал под Наша проводница приблизилась, и ее неподвижный взгляд, казалось, ничего не упускал. Тони начала пялиться на нее в ответ, но тогда прислужница стала смотреть на вход в большой зал. Я почувствовала затылком и спиной пристальный взгляд, от которого по мне пробежал холодок. Иен шагнул назад, подтолкнув рукой Тони, чтобы она сделала то же самое. Я знала, что увижу, когда обернусь но все равно двигалась так, словно увязла в густой холодной слякоти. Я посмотрела мимо ряда гвардейцев в черных накидках. Юбки из алого и чёрного шёлка струились по каменному полу, как вода. Глубокий кленовидный вырез между грудей, да и неимоверно тонкой талией, затянутой в несколько рядов рубиновых цепей. Переплетенные пальцы с красными ногтями. Гранатовые бусы на бледной шее и тугие гранатовые браслеты на тонких запястьях. Полные алые губы приподняты в слабые улыбки, Вздернутый нос с сониксом в ноздре. Искусно нарумяненные высокие скулы. Черные глаза, подведенные черной тушью и тенями, мерцали в свете золотых канделябров. Выгнутые дугой темно-коричневые брови. Блестящие темно-каштановые волосы, зачесанные наверх и назад, падали на изящные плечи свободными густыми волнами, спускаясь до самых рубинов Наталии, а выточенная из чистого отполированного рубина и состоящая из двенадцати обручей, соединенных овальными ониксами, увенчанная бриллиантами в виде шпилей, кровавая корона представляла собой самое прекрасное и устрашающее произведение искусства из всех когда-либо созданных, как и женщина, которая ее носила. Королева Ильяна выглядела такой же, как я ее помнила. Прекрасной в сладострастной манере, какой мало кто может достичь. И в ее чертах таилось тепло, которое способно изобразить лишь немногие вознесшиеся. Наши взгляды столкнулись, и я не могла отвернуться. На меня нахлынули воспоминания, как она причесывала мои волосы, убирая с поврежденной стороны лица. Читала, когда я не могла уснуть обнимала меня, когда я звала маму и папу. Наверное, поэтому я не увидела, кто стоял сразу за ней справа. Наверное, потому у меня ушло больше, чем мгновение, чтобы уловить внезапный взрыв ледяного шока от Кастила и то, что он дернулся назад. Я перевела взгляд на мужчину, который там стоял. Это был не король Джалара. У мужчины были светло-каштановые волосы почти до плеч, Его резкие скулы, прямой нос и гордая линия челюсти показались жутко знакомыми. А потом его полные губы изогнулись вверх, и он уставился на нас. И на его левой щеке появилась ямочка, хотя его улыбка казалась неправильной, лишенной тепла и малейшей человечности. «Брат», — произнес незнакомец, и по моему боку пробежала волна дрожи от его глубокого и хрипловатого голоса. Мы так давно не виделись. Кастел застыл рядом со мной. Малик.